Глава седьмая Шап! Шап! Голос принадлежал полковнику Гудену, ворвавшемуся в казарму уже с наступлением темноты. Идемте! Быстрее! Как есть, корей!» а, Как же я, сэр? Спросил Лоуфорд. Лежа на койке, лейтенант читал Библию. За мной, Шап! Даже не взглянув на Лоуфорда, Гуден пробежал через двор и выскочил на улицу, отделявшую бараки солдат европейцев от индуистского храма. Быстрее, Шап! Бросил через плечо француз, минуя кучу сложенных на углу кирпичей и забожженной на солнце глины. Шарп, успевший натянуть сапоги и полосатую тунику, но с непокрытой головой, без ремней и мушкетом, чался за полковником. На бегу он перепрыгнул через полуобнаженного мужчину, сидевшего у ступенек храма, прогнал с пути корову, свернул за угол и понял, что Гуден несется к Майсурским воротам. Что касается Лоуфорда, то он задержался на минуту, чтобы обуться, и когда вылетел на улицу, Шарп уже и след простыл. «Можете держаться в седле?» — спросил Гуден, когда они остановились у ворот. «Пару раз пробовал». Шарп не потрудился объяснить, что дело происходило у постоялого двора, а с кокунами были неоседланные и покорные доходяги, годившиеся только на то, чтобы возить воду. «Тогда садитесь!» Полковник указал на малорослую, но живую лошадку, которую держал под устцы солдат-индиец. «Она принадлежит капитану Роме, так что, ради бога, будьте осторожней, предупредил полковник, вскакивая в седло стоящего рядом жеребца. Капитан Роме, один из двух помощников Гудена, молодых французских офицеров, большую часть свободного времени проводил в самом дорогом из городских борделей. Шарп видел обоих только мельком. Он с опаской вскарабкался на спину лошади, поддал ей под бока и отчаянно вцепился в гриву. Гуден уже выезжал за ворота. «Британцы атакуют лес к северу от султан Петаха», объяснил он на ходу. Шарп слышал шум далекого боя. К западу от города трещали мушкеты и вспыхивали красные точки огоньков. На Серингопотам опустилась ночь. В домах зажигали масляные лампы, на арке майсурских ворот коптили факелы, Проход был забит спешащими из города солдатами, некоторые из них несли ракеты. Гуден смело врубился в толпу, расталкивая неповоротливых ракетчиков, и, выбравшись на простор, повернул коня на запад. Шарп последовал за ним, не глядя особенно по сторонам, а стараясь изо всех сил не свалиться с лошади. Впереди лежал мост через южный рукав кавери, и полковник еще издали прокричал стражам расчистить путь. Пехотинцы прижались к перилам, и всадники проскакали сначала мимо небольших башенок, а потом и над обмелевшей, отступившей от берегов рекой. Перебравшись на другую сторону, они перешли на голоб. Теперь перед ними расстилалась широкая, немного заболоченная равнина, которую пересекала еще одна речушка. Темнеющее небо прочерчивали искрящиеся траектории ракет. — Ваши бывшие друзья пытаются захватить топе! — — объяснил Гуден, указывая на густую рощу. Рельеф изменился, и полковник, не желая рисковать конем, перешел с галопа на рысь. «Хочу, чтобы вы попытались сбить их с толку!» «Я, сэр!» — Шарп на секунду отвлекся и тут же наполовину съехал с седла. Удержаться удалось лишь отчаянным усилием. Он уже отчетливо различал треск мушкетов и видел вспышки — Судя по их разбросу, британцы наступали довольно широким фронтом и с привлечением немалых сил, что подтвердило грохнувший вдалеке пушечный выстрел. Вырвавшееся из дула пламен напоминало молнию. Вы будете отдавать им приказы, сказал Гуден после того, как звук выстрела миновал их. Сбивать их с толку, путать! Думаю, сэру Лофорда получилось бы лучше. У него почти офицерский голос. Представьте, что вы сержант, и если все получится, я произведу вас капралы. «Спасибо, сэр!» Они медленно приблизились к лесу. Стало темно, и Гуден не хотел заблудиться. Севернее, оттуда, где била пушка, доносилась упорядоченная оружейная стрельба, и там британцы, похоже, уверенно выполняли поставленную задачу. А вот в лесу, очевидно, царил полный хаос. Нестройно полили мушкеты, носились между деревьями ракеты, кое-где курился дымок небольших пожаров, тут и там слышались крики отчаяния и триумфа. «Мне бы не помешало ружье, сэр!» «Оно вам не понадобится! Мы здесь не для того, чтобы драться, а только чтобы запутать их! Поэтому я и вернулся за вами! Спешиваемся!» Полковник привязал лошадей к брошенной ручной тележке, на которой, должно быть, подвозили ракеты. До роще оставалось не более сотни ярдов, и Шарп уже слышал выкрики отдающих распоряжение офицеров. Определить, кто именно отдает команды, было нелегко, потому что в армии типу пользовались английской военной терминологией, но, подойдя ближе к месту боя, Шарп понял, что приказы «стрелять, наступать и убивать» исходят от индийских офицеров. Похоже, пытавшиеся захватить лесок британцы оказались в нелегком положении, чем и решил воспользоваться Гуден, притащив первого попавшегося под руку англичанина, чтобы внести в ряды противника еще большее смятение. Полковник вытащил пистолет. «Сержант Хотье! «Мон колонель!» Внушительных размеров фигура материализовалась из темноты. Злобно взглянув на Шарпа, сержант взвел курок мушкета. «Позабавимся!» — предложил Гуден. «Есть, сэр!» — ответил Шарп. Что же делать дальше? Ускользнуть под прикрытием темноты от Гудена и Ротье не составило бы особого труда, а оторвавшись от них, можно было бы перейти на сторону своих. Но готов ли он бросить лейтенанта Лоуфорда? «Пожалуй, решил Шарп лучше всего представить дело так, что он не перебежал, а попал в плен случайно. Лофорду это вряд ли поможет, но ведь первейший долг Шарпа как раз в том, чтобы любой ценой доставить генералу Харрису сообщение Маккандлеса. Другого такого подарка можно и не дождаться». Гуден остановился на опушке. Ракетчики лихо, не заботясь о точности, запускали свои снаряды, которые не столько наносили ощутимый урон врагу, сколько подавляли его боевой дух. Глубоко в чаще трещали мушкеты. У края топа лежали на земле несколько раненых, а неподалеку корчился то вскрикивая, то шумно вздыхая, умирающий. — Пока, — заметил Гуден, — мы вроде бы побеждаем. Вперед! Шарп последовал за французами. Справа ударил вдруг ружейный залп, клацнули штыки, и Гуден повернул на звук, но схватка закончилась раньше, чем они подоспели к месту. Люди типу наткнулись на группку красномундирников и, убив одного, погнали остальных в чащу. Заметив в затухающем свете ракеты, лежащего на земле человека в красной форме, полковник опустился на колени, достал трутницу, высек искру, поджег фитиль и поднес огонек к лицу солдата. Тот был еще жив, но без сознания и с закрытыми глазами. «Знакомая форма?» — спросил Гуден. Наклонившись, Шарп увидел красный и с белой окантовкой воротник и обшлага. «Черт!» Он осторожно убрал руку полковника от лица умирающего. Вытекающая изо рта кровь успела испачкать напудренные волосы, но Шарп узнал его. Джет Маллинсон. «Форма знакомая, и парни я знаю. Мой бывший батальон. Уэстрайдинг, Йоркшир». «Хорошо!» — Гуден захлопнул трутницу. «Так вы не против моего предложения попутать ваших бывших однополчан?» «Для этого я здесь!» — добавив в голос требуемую меру кровожадности, ответил Шарп. «Думаю, в вашем лице британская армия много потеряла!» — полковник поднялся. «Если не пожелаете остаться в Индии, можете поехать со мной!» «Во Францию, сэр!» «А чему вы так удивляетесь?» — усмехнулся Гуден. Это вовсе не страна дьявола, какой ее изображают. Я бы сказал, что Франция самое благословенное место на земле. Такой человек, как вы, мог бы сделать во французской армии быструю карьеру стать офицером. Я, yeah, сэр. <laughs> офицером! Шар просто смеялся. Легче осла превратить в скакуна. Вы себя недооценивайте. Полковник остановился. Топот шагов справа, выстрелы слева. Возбужденные стрельбой индийские пехотинцы устремились было в лес, но сержант Ротье остановил их, проревев что-то на смеси французского и конорезского. И столь велика была сила его голоса, столь повелителен и уверен тон, что люди успокоились и подтянулись к Гудену. — Ну что, Шарп, давайте посмотрим, получится ли у вас что-нибудь. Крикните, чтобы шли сюда. — Вперед! — послушно проорал в темноту Шарп. «Вперед — вперед! Он помолчал, прислушиваясь, но никто не откликался. «Батальон, ко мне! Ко мне!» Тишина. «Позовите кого-нибудь по имени», — предложил полковник. «Капитан Феллоуз. Никакого капитана с таким именем в полку не было. «Капитан Феллоуз, сюда!» Шарп повторил имя с десяток раз, помолчал и решил попробовать другой вариант. «Хейксвилл! Сержант Хейксвилл!» и почти сразу же из-за кустов донесся ненавистный голос. «Кто это?» — неуверенно спросил сержант. «Сюда, сержант, ко мне!» — приказал Шарп. Хейксвилл не подчинился, но Гуден тем не менее обрадовался. Он уже сформировал из разрозненных пехотинцев боевой строй, готовый расстрелять любого, кто явится на призыв Шарпа. Между тем недолгое затишье оборвалось. В чаще затрещали ружья... По ветвям ударили ракеты, между деревьями поплыли дымки выстрелов, сверху посыпались листья. Издалека донесся победный клич, но кто радовался победе, индийцы или британцы, шар разобрать не смог. Ясно было одно, у его полка большие проблемы. В противном случае никто не оставил бы беднягу Джеда Маллинсона умирать в одиночестве в лесу. Судя по беспорядочной стрельбе, индийцам удалось разделить наступавшие британские силы на части, которые они теперь и добивали по отдельности. «Сейчас или никогда?» — решил Шарп. Ему нужно было как-то оторваться от Гудена и добраться до своих. «Попробую подойти поближе, сэр», — сказал он, и, не дожидаясь ответа, побежал в лес. «Сержант Хейксвилл, ко мне! Живо! Ну уже скотина, шевелись! Я жду!» Шарп услышал шаги поспешившего за ним Гудена, замолчал и осторожно сделал несколько шагов в сторону. «Шарп!» — зашипел где-то рядом полковник. Но Шарп, не подавая голоса, отошел еще дальше. «Сержант Хейксвилл!» — проревел он на ходу. Конечно, крики позволяли французу определять его местонахождение и следовать за ним, Но и молчать он не мог. Это немедленно возбудило бы у Гудена обоснованные подозрения и могло бы затем серьезно ухудшить положение оставшегося в городе лейтенанта Лоуфорда. Вот почему, углубляясь в лес, Шарп продолжал звать Хейксвилла. «Ко мне, сержант! Сюда!» В одном месте он споткнулся о ветку, упал, поднялся и выбежал на полянку. «Хейксвилл!» Ударившаяся о ствол ракета упала буквально к его ногам и завертелась, как бешеная собака, гоняющаяся за собственным хвостом. Отпрыгнув от брызжущей искрами железяки, Шарп взял в сторону и едва не налетел на неожиданно появившегося из-за кустов сержанта Хейксвилла. «Шарпи!» — воскликнул сержант, вскидывая алибарду, на которой еще не высохла кровь Фиджеральда. «Ах ты дрянь!» Услышав, как кто-то зовет Хейксвилла, капитан Моррис послал его выяснить, в чем дело, и сержанту ничего не оставалось, как выполнять приказ. «Предатель!» «Подожди!» — крикнул, отступая Шарп. «Опусти эту штуку!» «Переметнулся на вражью сторону, а, Шарпи!» Хейксвилл наступал, тыча алебардой. «Придется тебя прикончить! Я бы мог, конечно, взять тебя в плен, но не хочу рисковать!» «Вдруг ты снова вывернешься? Нет уж, лучше я намотаю твои кишки на вертел. Отправлю к Создателю. А ты уже и платье носишь, а, Шарпи?» Он снова сделал выпад, и Шарп отскочил назад, но в этот момент догорающая ракета совершила последний скачок по поляне. Бамбуковая палка попала Шарпу под ноги, он поскользнулся и, взмахнув руками, рухнул на землю. Хейксвилл издал победный вопль и подскочил к поверженному врагу с занесённой для последнего удара алебардой. Ощутив под рукой что-то твердое, Шарп схватил предмет, оказавшийся той самой ракетой, и швырнул сержанту в лицо. Порох уже почти выгорел, но его все же хватило, чтобы полыхнуть еще раз, и вырвавшийся из трубы огненный язык лизнул Хейксвилла в щеку. Вскрикнув от страха, сержант выронил оружие и, отшатнувшись, закрыл лицо руками. В следующее мгновение он с удивлением обнаружил, что может видеть, и что лицо даже не пострадало, и, повернувшись к шарпу, вытащил из-за пояса пистолет. Как раз в этот момент на поляну вырвался взвод красномундирников. Это были солдаты из гренадерской роты, которые, как и все прочие участники неудавшейся экспедиции, потерялись в ночном хаосе. Один из гренадеров, увидев поднимающегося с земли человека в полосатой тунике, вскинул мушкет. «Нет!» — завопил Хейксвелл. «Оставь его мне! Он мой!» Громыхнувший из-за деревьев залп, уложил половину взвода, обратив в паническое бегство остальных. Раскаленная ракета зашипела от брызнувшей на нее крови, а на поляну уже высыпали люди в тигровых одеждах. Первыми были полковник Гуден и сержант Ротье. При виде противника Хейксвилл бросился в чащу, но один из воинов типу сбил его с ног ударом штыка. Спасаясь от второго удара, сержант завертелся ужом. «Отличная работа, Шарп!» — воскликнул подбежавший Гуден. «Отличная!» — он повернулся к своим людям. «Прекратить! Прекратить!» — приказ был адресован индийцам, с энтузиазмом взявшимся добивать раненых гренадеров. «Бегом пленных! Берем пленных! повторил Ротье, отводя в сторону удар штыка, направленный в горло скулящего от страха Хейксвела. Шарп тихо выругался, а ведь почти удалось. План сработал, и если бы не Хейксвел, он уже был бы со своими старыми товарищами. Вместо этого он стал героем в глазах Гудена, считавшего, что именно Шарп своими криками выманил на поляну взвод гренадеров. Из-за него двенадцать оставшихся в живых однополчан попали в плен. И это не считая дрожащего и рассыпающего проклятия Хейксвилла. «Вы рисковали, капрал?» — полковник вернулся к нему, на ходу убирая в ножны саблю. «Вас ведь могли убить, но все получилось, а? И теперь вы капрал!» «Так точно, сэр, сработало», — невесело проговорил Шарп. Радоваться и впрямь было нечему. Как для него, так и для британцев вообще эта ночь обернулась катастрофой. Люди Типу прочесывали рощу и шумно, со стрельбой и криками, преследовали оставшихся в живых, спешно уходящих за акведук. Тринадцать пленных понуро стояли на поляне, и Шарп знал, что сейчас этих несчастных отведут как стадо в город, тогда как их убитые товарищи достанутся мародерам и стервятникам. — Я позабочусь, чтобы Типу узнал о вашей хабости, сказал Гуден, усаживаясь в седло. Султан сам смелый человек и восхищается этим качеством других. Не сомневаюсь, что он пожелает вознаградить вас. Спасибо, сэр. Вы не ранены? Спросил полковник, обеспокоенный невеселым тоном Шарпа. Обжёг руку, сэр. Ничего особенного. Жить буду. Конечно, будете. Рассмеялся француз. Ну что? Всипали мы им, а? Да, сэр, вздули как надо. «И вздуем еще, когда они пойдут на штурм города! Они еще не знают, что их ждет!» «И что же их ждет, сэр?» «Увидите! Подождите и увидите!» Так как сержант Ротье решил остаться в лесу, чтобы организовать сбор оружия, полковник попросил Шарпа взять вторую лошадь и сопроводить пленных в город под охраной взвода бурно радующихся победе индийцев. «Предатель!» Сержант Хейксвилл презрительно плюнул под ноги бывшему подчиненному. «Не обращайте внимания!» — посоветовал Гуден. «Змея!» — шипел сержант. «Кусок дерьма, вот ты кто! Господи!» Последнее восклицание было вызвано тем, что его сзади огрели прикладом мушкета. «Черномазый ублюдок!» «Я бы, сэр, с удовольствием заткнул ему пасть», — обратился к полковнику Шарп. «Вообще, сэр, если вы не против, я бы отвел его в сторонку, да и дело с концом». Гуден вздохнул. «Нельзя. С пленниками нужно обращаться хорошо. Мне иногда кажется, что люди, типа, не понимают воинского этикета. Но я все же сумел убедить их в том, что если мы будем относиться к пленникам по-человечески, то и они будут, соответственно, относиться к своим». «И все-таки я бы с удовольствием заткнул ему пасть». Уверяю вас, Типу может сделать это и без чьей-либо помощи. Вернувшись вместе в город, они спешились у Майсурских ворот. Перед тем, как расстаться, француз еще раз поблагодарил Шарпа и бросил ему золотую монету, Хайдери. «Идите и напейтесь. Вы это заслужили?» «Спасибо, сэр. И я обязательно расскажу о вас, Типу. Султан восхищается смельчаками!» Лейтенант Лоуфорд ожидал Шарпа в собравшейся у ворот толпе. «Что случилось?» — спросил он. «Я запорол все дело», — сокрушенно ответил Шарп. «Начисто». «Пойдем тратить деньги с толком. Надеремся, как свиньи». «Нет, подожди». Увидев проходящих подарки пленников, лейтенант привстал на цыпочки. Толпа встретила 13 понуро бредущих британцев с вистом и улюлюканьем. «Пойдем отсюда». Шарп потянул лейтенанта за рукав. Лоуфорд не двинулся с места с нескрываемым ужасом, глядя на несчастных британских солдат. В какой-то момент его взгляд встретился со взглядом Хейксвилла, и на лице последнего отразилось полнейшее изумление. На мгновение сержант даже остановился и моргнул, словно не веря собственным глазам. Потом тряхнул головой, открыл рот, и Шарп протянул руку, чтобы вырвать мушкет у ближайшего индийца и предотвратить разоблачение». Однако Хейксвилл отвернулся и даже кивнул, показывая, что будет молчать. Пленные были всего в нескольких ярдах от них, и Лоуфорд, запоздало сообразив, что его могут узнать и другие, торопливо отступил. «Идем!» «Нет!» — возразил Шарп. «Я хочу убить Хейксвилла!» «Идем!» — лейтенант повернулся и быстро зашагал по переулку. Шарп последовал за ним. Возле индуистского храма со скульптурным изображением отдыхающей под балдахином коровы Лоуфорд остановился. Лицо его было белым, как мел. Внутри святилища горели свечи. «Думаешь, он кому-нибудь скажет?» «Этот ублюдок!» — Шарп сплюнул. «Все может быть!» «Нет, не скажет. Он нас не выдаст!» Лоуфорд поежился, хотя было жарко. «Ради бога, что там случилось?» Шарп рассказал о ночной стычке в лесу и о том, как ему едва не удалось перебежать к своим. «Все бы получилось, если бы не эта скотина Хейксвелл». «Он ведь считает тебя дезертиром», — вступился за сержанта Лоуфорд. «Просто ошибся». «Хейксвелл сводил со мной личные счеты», — возразил Шарп. «Что будет, если он нас выдаст?» «Попадем в темницу. Составим компанию твоему дяде». «Зря ты мне помешал, я бы его застрелил». «Не будь дураком». — резко бросил Лофорд: Ты еще в армии! Он покачал головой. — Проклятье! — Нужно найти Рави Шихара. — Зачем? — Затем, что если мы не можем передать сообщение, то надеяться остается только на него, — сердито объяснил лейтенант. Злился он в первую очередь на себя самого. Настолько погрязнуть в постижении тягот и прелестей жизни обычного солдата, чтобы позабыть о долге, о доверенной миссии. Чувство вины переполняло его. Мы должны найти Рави Шахара. — Как? — Ходить по улицам, расспрашивая встречных? — Найди миссис Бикерстаф, — не унимался Лоуфорд. — Найди ее, Шарп! Он понизил голос. — Это приказ, слышишь? — Ты не можешь мне приказывать, я старше по званию. Лоуфорд уставился на него так, как будто намеревался испепелить взглядом. — Что? Что ты сказал? — Я теперь капрал рядовой, — усмехнулся Шарп. «Хватит! Я не шучу!» — в голосе Лоуфорда прорезались подзабытые властные нотки. «Мы здесь не для того, чтобы веселиться. У нас есть работа, и ее надо делать. А мы чем занимались?» «По-моему, только и знали, что работали», — попытался возразить Шарп. «И неплохо справились!» «Нет, не справились!» «Потому что не передали сообщение нашим!» «И до тех пор, пока мы это не сделаем, нам нельзя успокаиваться!» так что поговори со своей женщиной и поручи ей найти Рави Шихара. Это приказ, рядовой Шарп. Исполняйте». Лейтенант повернулся и зашагал прочь. Карман туники приятно оттягивала золотая монета. Шарп хотел было последовать за Лоуфордом, но, подумав, мысленно послал лейтенанта ко всем чертям. «Сегодня он в состоянии позволить себе самое лучшее, а жизнь слишком коротка, чтобы упускать такого рода возможности». Пожалуй, лучше всего — отправиться в бордель. Ему там понравилось. Занавески, коврики, лампы с абажурами и две веселые хихикающие девушки, которые, прежде чем пригласить гостей наверх в спальне, сами вымыли их в корытах с горячей водой. Хайдери — это целая ночь в роскошной комнате. А для компании он, наверное, выберет ту высокую — Лали, которая так обслужила Лоуфорда, что тот не мог потом и глаз поднять. И Шарп зашагал в противоположную сторону, с толком тратить золото. В лагерь 33-й полк возвращался с тяжелым чувством. Раненых несли на себе, некоторые тащились сами, а один несчастный вскрикивал каждый раз, когда становился на левую ногу. Остальные молчали. Мало того, что их вздули, так еще и враг сыпал соль на раны, провожая побитое войско издевательскими криками, далеко разносившимися в ночной тишине. Гренадерская и легкая роты понесли немалые потери. строих поредел, и Уэлсли знал, что из оставшихся в злосчастном лесу одни погибли, другие попали в плен, а третьи раненые умирали в темной чаще. Другие восемь рот батальона, получив приказ идти на помощь фланговым, в темноте отклонились к югу, и в то время как полковник собирал разрозненные части, майор Ши бодро прошествовал через лес, снова пересек Акведук, но так и не встретил ни приятеля и не произвел ни одного выстрела. Батальоны Сипаев легко могли обратить поражение в победу, но приказов вмешаться не получили, хотя один из батальонов настолько разволновался, что в панике дал залп из мушкетов, который, не нанеся урона врагу, уложил на месте командира. Они так и простояли в бездействии, в полумиле от того места, где две роты метались в панике под огнем противника. Именно недостаток профессионализма больше всего угнетал Уэлсли. Он потерпел неудачу. Другие батальоны без труда захватили северные отрезы, как ведука. Его же подразделение оплошало. Он, Уэлсли, не справился с поставленной задачей. Генерал Харрис, когда молодой полковник доложил о поражении, отнесся к нему сочувственно. Посетовал на трудности с управлением в ночных условиях и утешил тем, что все еще можно поправить утром. Но Уэлсли от этого легче не стало. Он понимал, что опытные офицеры, вроде Берда, и без того недолюбливают его, считают выскочкой и объясняют его назначение влиянием брата, генерал-губернатора английских владений в Индии. Присутствие Берда при докладе Харрису добавило к стыду еще и унижение. Уэлсли даже померещилось, что шотландец ухмыляется, слушая его объяснения. «Трудное это дело, ночные наступления», — снова сказал Харрис. Шотландец промолчал, и Уэлсли захотелось провалиться на месте. «Очистим рощу утром», — продолжал командующий. «Это сделают мои люди», — быстро проговорил полковник. «Нет, им нужно отдохнуть. Задействуем свежие подразделения». «Мои парни всегда готовы», — вмешался Берт и улыбнулся Уэлсли. «Я имею в виду шотландскую бригаду. Прошу разрешить мне провести атаку». Стараясь не обращать внимания на Берда, сказал полковник. «Готов возглавить любую часть». «Хочу напомнить, сэр, что я еще дежурный офицер». «Да-да, конечно», — неопределенно произнес Харрис. «Вам следует поспать, так что позвольте пожелать доброй ночи». После ухода Уэлсли он молча покачал головой. «Сопляк!» — достаточно громко, чтобы его услышал вышедший полковник, — сказал Берд. «Саблю нацепил, а слюнявчик снять позабыл». «Уэлсли — способный офицер», — не согласился Харрис, — «и свое дело знает». «Моя мать, упокой, господи, ее душу тоже свое дело знала», — язвительно заметил шотландец. «Однако же вы не стали бы допускать ее командовать людьми. Вот что я вам скажу. Позволять ему вести войска на штурм — значит, напрашиваться на неприятности». — Доверьте это дело мне, у меня с свои счеты. — Знаю, генерал, знаю. — И отдайте мне эту чертову рощу. — Боже, да я справлюсь с одной капраловой стражей. — Не забывайте, что Уэлсли все еще дежурный офицер, — напомнил Харрис, стягивая парик в знак того, что пора ложится. Он почесал шрам, оставшийся на память о Банкер-Хилл, и широко зевнул. — Спокойной ночи, Берд. «Могу помочь вписать ими в приказ, если забыли», — съязвил шотландец. «Спокойной ночи, Берд», — твердо повторил Харрис. На рассвете шотландская бригада и два индийских батальона выстроились на восточной стороне лагеря, а на его южной стороне установили батарею из четырех двенадцатифунтовых орудий. Едва солнце поднялось над горизонтом, как батарея дала первый залп, и снаряды, оставляя в воздухе прозрачные хвосты дыма, улетели в сторону рощи. Один, не достигший цели, шлепнулся в акведук, взметнув столб воды. Стаи птиц поднялись из гнезд, громко выражая протест против повторного вмешательства в их частную жизнь. Генерал-майор Берд стоял возле шотландской бригады. Ему не терпелось возглавить соотечественников, но Харрис настаивал на сохранении этой привилегии за Уэлсли. — До полудня дежурный офицер он. — Уэлсли еще не встал, отсыпается, и вряд ли поднимется раньше полудня. — А я уже готов, сэр. — Дадим ему еще пять минут, — решил Харрис. Я послал за ним адъютанта. Берд отвернулся, пряча усмешку. Адъютанта он предусмотрительно перехватил. Однако еще до истечения пяти минут полковник появился перед строем на белом жеребце. Выглядел он слегка растрепанным, как человек, совершавший утренний туалет в большой спешке. «Примите мои извинения, сэр». «Готовы, Волсли? спросил Харрис. «Так точно, сэр. В таком случае э, действуйте». «И присмотрите за моими парнями!» — напутствовал полковник Эберд. Ответа не последовало. Знаменосцы развернули шотландские полотнища, барабанщики сыграли вперед, волынщики надули щеки, исторгая из кожаных мехов диковатые звуки, и бригада тронулась навстречу восходящему солнцу. За ней последовали два батальона сипаев. Из рощи взвелись ракеты, однако утром, как и предыдущей ночью, их точность оставляла желать много лучшего. Четыре орудия продолжали бить потопе до тех пор, пока бригада не приблизилась к ведуку. На глазах у наблюдающих за наступлением Харриса и Берда шотландцы лихо атаковали земляную насыпь, потом ненадолго скрылись из виду, снова появились на другой стороне канала и, наконец, исчезли в лесу. Грянул залп, наступила тишина. За горцами устремились вперед и батальоны Сипаев, перед которыми стояла задача атаковать противника с флангов. Напряженное ожидание длилось до тех пор, пока с захваченного ранее северного участка Акведука не прискакал гонец, доложивший о том, что все пространство между лесом и городом заполнено отступающим неприятелем. Это означало, что проклятая роща, как и весь Акведук, перешла наконец в руки союзных войск. «Можно и позавтракать», — с довольным видом заметил Харрис. «Вы со мной, Берд?» «Сначала проверю счет мясника, если не возражаете, сэр», — отвечал Берд. Но список потерь ему так и не представили, поскольку никаких потерь наступающая сторона и не понесла. Воины Типу ушли из ТОП после первых орудийных залпов, оставив в лесу лишь очищенные от лишнего груза тела убитых ночью британцев. Среди них нашли и лейтенанта Фиджеральда, которого с честью предали земле. Теперь, когда западный подход к городу в руках Харриса, осаду можно было начинать по всем правилам. Найти Мэри оказалось совсем нетрудно. Шарп лишь спросил Гудена, где она. Полковник, все еще находившийся под влиянием подвигов британца в лесу, был готов отдать ему все. Тот факт, что противник без боя захватил Топе утром, нисколько не омрачил его настроение и не убавил охватившего горожан оптимизма. Никто и не ожидал, что защитники рощи продержатся больше пяти 10 минут. Так что ночная победа, сопровождавшаяся захватом пленных и уже обросшая героическими легендами о силе одних и слабости других, утвердила типу и его людей в уверенности, что они ничуть не слабее британцев. — Ваша женщина? Стали капралом, а хотите всего лишь заполучить свою женщину? — Мне нужно ее повидать, сэр. — Она в доме генерала Рао. Я переговорю с генералом, но сначала вам придется сходить во дворец. — Мне, сэр, — встревожился Шарп. — Да, за наградой, — объяснил Гуден. — Но не беспокойтесь, я тоже там буду. Нельзя ведь, чтобы вся слава досталась вам. — Я приду, сэр. — Шарп усмехнулся. Гуден нравился ему, и он постоянно ловил себя на том, что сравнивает простого в обращении и нисколько не кичащегося своим положением француза со своим полковником. Этот относился к простым солдатам как к досадному, но необходимому недоразумению. Конечно, Уэлсли отделяли от рядовых многочисленные офицеры и сержанты, тогда как Гуден в своем маленьком батальоне исполнял скорее функции капитана, чем полковника. В работе ему помогали адъютант-швейцарец и время от времени два капитана-француза, лишь изредка вылезавшие из лучшего в городе борделя. Никаких лейтенантов и прапорщиков не было, а число сержантов равнялось трем, так что солдаты имели беспрецедентный для британской армии доступ к командиру. Гуден против такого положения дел не возражал, поскольку ничем другим занять себя не имел возможности. Официально он числился военным советником, но Типу редко пользовался чужими советами. Об этом полковник и рассказал Шарпу по пути во дворец. «Считает, что сам все знает?» — спросил Шарп. «Типу хороший солдат, очень хороший. Ему не советник французский нужен, а французская армия». «А зачем ему французская армия, сэр?» «Чтобы вышибить вас, англичан из Индии». «Но тогда вместо англичан он получит французов». «Ему нравятся французы». Вы находите это странным? Мне, сэр, в Индии все кажется странным. С тех пор, как я здесь, ни разу толком не поел. Гуден рассмеялся. А что вы называете толковой едой? Ну, кусок говядины с картошкой да подливку погуще. Француз поежился. Английская кухня. Что, сэр? Ничего, не важно. Встречи с султаном уже ожидали с полдюжины солдат, так или иначе отличившихся в ночном бою. Еще один солдат отличился иным способом. Когда британцы достигли Акведука, бедняга запаниковал и бросился на утек. Все, и герои, и трус, ожидали выхода типу в том самом дворе, где султан совсем недавно устроил проверку Лоуфорду и Шарпу. А вот тигров стало меньше. Из шести остался только один, старый и, похожий миролюбивый самец. Гуден смело подошел к зверю и сначала пощекотал его под подбородком, а потом почесал между ушами. «Не бойтесь, Шарп, он ручной как кот». «Вы уж, сэр, гладьте его сами, а меня к такой зверюге и на веревке не затащите». Ласки тигру нравились, он закрыл желтые глаза, и Шарпу даже показалось, что хищник заурчал от удовольствия. Но уже в следующую секунду большая кошка зевнула, обнажив огромные, стертые годами клыки, и потянулась, выпустив из мягких подушечек лап длинные загнутые когти. — Так они и убивают, — объяснил Гуден. — Удерживают жертву зубами, а когтями распаривают брюхо. — Но к нашему это не относится. Он старый добряк. — К тому же измученный мухами. — Француз отмахнулся от жужжащих насекомых и повернулся. Ворота открылись, и в залитый солнцем двор прошествовала процессия с двумя мужчинами в длинных одеяниях. Они держали в руках посохи, украшенные серебряными набалдашниками в форме головы тигра. Исполняя обязанности камергеров, они выстроили героев в шеренгу, а труса отвели в сторону под охраной двух необычного вида стражей. Именно они привлекли внимание Шарпа. Оба были огромные, высокие и невероятно мускулистые. Темная кожа блестела, натертая каким-то маслом. Длинные черные волосы закручены вокруг головы и перевязаны белыми ленточками. Картину дополняли черные колючие бороды и широкие усы с узкими склеенными воском концами. «Джетти!» — прошептал Гуден. «Джетти? А кто они, сэр?» «Силачи и палачи». Сбежавший с поля боя солдат рухнул на колени, взывая, очевидно, к милости, но люди с посохами оставили его мольбы без внимания. Шеренга героев, в которой шарп стоял замыкающим, подтянулась. Во дворе появился сам султан Типу. Его сопровождали еще шесть слуг, причем четверо держали над головой монарха полосатый шелковый полок, закрепленный на четырех шестах с флеронами в виде тигровых голов. Типу был в зеленой, отделанной жемчугом тунике, перехваченной желтым шелковым поясом, на котором висели украшенные драгоценными каменьями ножны. Рукоять сабли тоже имела вид головы тигра. Широкий, зеленый, усыпанный жемчугом тюрбан вершил плюмаж с рубином настолько огромным, что шарп принял его поначалу за стекло — Потому как драгоценного камня такого размера просто не могло быть, не считая разве что громадного желтовато-белого алмаза, вделанного в эфес кинжала, заткнутого за пояс султана. Типу мельком взглянул на дрожащего от страха солдата и кивнул Джетти. «Зрелище не очень приятное», — негромко предупредил, стоявший за спиной Шарпа Гуден. Один из джетти схватил охваченного ужасом солдата, поставил на ноги и перенес на середину двора, где развернул в полоборота, заставил опуститься на колени и, присев, обхватил несчастного могучими руками так, что тот не мог пошевелиться. Обреченный на смерть еще взывал к своему повелителю, лицо которого все это время оставалось совершенно бесстрастным – Второй Джетти, встав рядом с коленопреклоненным солдатом, вопросительно взглянул на Типу и, получив в ответ кивок, возложил руки на голову несчастного. Короткий крик оборвался. — Господь всемогущий! — прошептал Шарп, наблюдая за тем, как человеку сворачивают голову. Ничего подобного он еще не видел. Стоящий за спиной у него полковник Гуден неодобрительно откашлялся, но на шарпу увиденное произвело пусть сильное, но отнюдь не гнетущее впечатление. Казнь свершилась быстро и не доставила бедняге особых мучений. Уж лучше, подумал он, умереть так, чем быть засеченным до смерти или болтаться, дрыгая ногами и задыхаясь в петле. Типу поаплодировал палачу, потом вознаградил его за работу и приказал убрать мертвеца. Затем пришла очередь героев. Один за другим подходили они к полосатому навесу, в тени которого стоял невысокого роста полноватый мужчина. Услышав свое имя, каждый из отличившихся опускался на колени и каждый раз типу наклонялся, поднимая его, и, сказав несколько слов, награждал большим медальоном. Медальоны были похожи на золотые, но Шарп предположил, что изготовлены они, скорее всего, из желтой меди, потому как раздавать такое количество золота никому бы и в голову не пришло. Каждый из награжденных целовал подарок, и пятясь возвращался на место. Наконец подошла очередь Шарпа. — Вы знаете, что нужно делать, — прошептал ему Гуден. Шарп знал. Он никогда не остановился ни перед кем на колени и уж определенно не стал бы унижаться перед каким-то толстячком, врагом его родины, но проявлять строптивость было бы глупо, а потому он смиренно преклонил колено. Прямо перед ним сиел желтовато-белый камень в эфесе кинжала, и Шарп, присмотревшись, решил, что все-таки это настоящий алмаз. Большой алмаз. Тут типу улыбнулся, наклонился и поднял его с колен. Руки у него оказались удивительно сильными. Гуден, вышедший вместе с Шарпом, обратился к султану через переводчика. Не зная ни французского, ни персидского, Шарп мог только догадываться о содержании разговора. На его взгляд, ночная схватка в лесу мало чем походила на настоящий бой, но Гуден, очевидно, представлял ее в ином свете, расписывая как столкновение мифических богатырей, потому что типу несколько раз бросал на героя одобрительный взгляд. Шарп, в свою очередь, во все глаза пялился на султана. У Типа были серые глаза, смуглая кожа и изящно подстриженные черные усы. Издалека он казался полным, даже мягкотелым, но при ближайшем рассмотрении в чертах султана обнаружилась непреклонность и суровость, убедившая Шарпа в том, что Гуден был прав, называя этого человека отличным солдатом. Поскольку Шарп был выше монарха, он имел возможность разглядеть, как следует тот самый красный камень, принятый им поначалу за стекло. Однако на стекло камень все же не походил. Это был громадный рубин, размером с крупную картечь. Оправленный золотом рубин, должно быть, стоил чертову кучу денег». Шарп вспомнил про свое обещание подарить мэри в день свадьбы настоящий рубин и улыбнулся, подумав, что было бы неплохо стянуть такой камешек. Впрочем, дальнейшим размышлением на этот счет помешал типу, обратившийся к нему с каким-то вопросом. Отвечать, впрочем, не понадобилось. За Шарпа это сделал полковник Гуден. Когда вопросы закончились, султан посмотрел солдату в глаза и что-то сказал. «Он говорит», — перевел слова толмача француз, — «что вы зарекомендовали себя истинным воином Майсура. Он гордится тем, что у него есть такой солдат, и с нетерпением ожидает того дня, когда вы, после изгнания неверных, станете полноправным воином его армии». «А это значит, что мне сделают обрезание?» — спросил Шарп. «Это значит, что вы исполнены благодарности к его величеству, о чем я ему и сказал». Услышав переведенный ответ, Типу улыбнулся, повернулся к слуге и, взяв из корзиночки последний медальон, подался вперед, чтобы повесить его Шарпу на шею. Шарп слегка пригнулся, чтобы облегчить ему задачу, и покраснел, когда лицо монарха оказалось совсем близко. Он даже ощутил исходящий от него тонкий аромат. Отступив на шаг, Шарп, следуя примеру других награжденных, поднес медальон к губам. Одновременно он смог убедиться, что висящий у него на шее знак изготовлен не из желтой меди, а из чистого золота. — Строй! — шепнул ему Гуден. Шарп поклонился султану и неловко пятясь вернулся на место. Типу еще что-то сказал, на этот раз переводить было некому, и шарп ничего не понял, и церемония завершилась. Султан повернулся и прошествовал во дворец. — Теперь вы официальный герой Майсура, — сухо сообщил Гуден, — один из любимых тигров Типу. — Вряд ли я это заслужил, сэр, — разглядывая медальон, ответил Шарп. На одной стороне знака был изображен какой-то замысловатый узор, на другой красовалась голова тигра, хитро составленная из арабских букв. — Что тут написано, сэр? — Тут написано Ас-садалах аль Аль-Халиб», что означает «Победоносный лев бога». «Лев? Не тигр?» «Это стих из Корана, мусульманской Библии, а в ней, по-моему, тигры не упоминаются. Иначе, думаю, типу обязательно воспользовался бы соответствующей цитатой». «Чудно, да?» Все еще вертя в руке медальон, заметил Шарп. «Что?» «Лев, сэр, это ведь британский зверь». Шарп рассмеялся, подержал награду на ладони. «А он богатый, да, этот типу? «Богаче некуда», — коротко ответил Гуден. «И камни у него настоящие. Тот рубинный алмаз на кинжале». «Настоящие и стоят огромных денег. Но будьте осторожны. Бриллиант зовется лунным камнем и, как считается, приносит несчастье тому, кто его украдет». «Я об этом и не помышлял, сэр. Ну, чтобы его украсть», — ответил Шарп, думавший как раз об этом. «А что вы об этом скажете?» Он снова взял в руки медальон. «Мне что, надо его сохранить?» «Конечно! Хотя, должен заметить, вы получили его только потому, что я представил ваши подвиги в несколько преувеличенном виде!» Шарп снял медальон и протянул его французу. «Возьмите, сэр!» «Нет, на самом деле, возьмите себе!» Гуден отшатнулся в ужасе, всплеснув руками. «Если типы узнает, что вы отдали его кому-то, он никогда вам этого не простит! Никогда!» «Это знак почета. Вы должны носить его постоянно. Полковник достал бригет и открыл крышку. Мне нужно идти. Кстати, ваша женщина будет ждать вас в храме неподалеку от дома Апирао. Знаете, где это? Нет, сэр. Идите к северной стене большого индуистского храма. Не останавливайтесь. Дойдете почти до городской стены, повернете налево и увидите перед собой храм поменьше. Над воротами будет изображение коровы. «А зачем им эти коровы, сэр? Они у них повсюду». «Зачем? Э, ну, у нас ведь тоже во всех церквях изображение человека на кресте. Такова религия». Француз улыбнулся. «Вы задаете слишком много вопросов. Идите к своей женщине, но не забывайте, капрал, что вечером вам заступать в корову». С этими словами Гуден повернулся и пошел прочь. А Шарп, еще раз взглянув на медальон с изображением тигра, отправился по своим делам. Найти индуистский храм было нетрудно. Он находился напротив старых ворот, которые вели к укреплениям западной стены. «Именно об этой стене», — говорил полковник Маккандлес. Но сейчас, глядя на нее, Шарп не видел ничего особенного. Вверх по стрелковым ступеням уходил длинный пандус, по которому два солдата тащили груженную ракетами тележку, У башенных амбразур стояли с десяток оставленных без присмотра больших орудий. И ничего такого, что могло бы стать ловушкой для целой армии. Над караульным помещением на высоком древке развивалось знамя с вышитым солнцем. Рядом с ним реяли два зеленых поменьше и с каким-то серебряным узором. Ветерок взметнул одно из полотнищ, и Шарп увидел, что узор представляет собой такую же, как и на его медальоне голову тигра. Он усмехнулся. — Есть что показать Мэри. Он вошел в храм, но Мэри еще не было. Поискав взглядом тень, Шарп нашел нишу в углу открытого дворика и, укрывшись там от палящих лучей, стал наблюдать за совершенно обнаженным мужчиной с нарисованной на лысине белой полосой, который сидел, скрестив ноги перед идолом, с телом мужчины и головой обезьяны, раскрашенной в зеленый, красный и желтый цвета. В другой, заваленной увядшими цветами ниши, стоял еще один божок, у которого голов было семь, но не человеческих, а змеиных. Голый индус сидел совершенно неподвижно, похоже, даже не мигая. Не изменил он позы и тогда, когда в храм вошли еще двое верующих. Высокая, стройная женщина в бледно-зеленом саре и с маленьким бриллиантом в носу, и подтянутый мужчина в полосатой тунике с мушкетом на плече и саблей с серебряной рукоятью на поясе. Высокий и молодцеватый, он составлял отличную пару элегантной женщине в саре, которая направилась к третьему божеству, сидящей богине с четырьмя парами рук. Коснувшись сложенными ладонями лба, женщина низко поклонилась и, подавшись вперед, тряхнула крошечным колокольчиком, желая, вероятно, привлечь внимание богини. Только тогда Шарп и узнал ее. «Мэри!» позвал он, и женщина, вздрогнув, повернулась к стоящему в тени боковой ниши Шарпу. На лице ее появилось выражение страха. Высокий мужчина положил руку на эфес сабли. «Мэри, это я!» «Брат!» — негромко воскликнула женщина и, словно испугавшись, чего-то повторила. «Брат!» Шарпу ухмыльнулся, скрывая смущение, и тут же нахмурился, заметив в ее глазах слезы. «С тобой все в порядке!» Со мной все в порядке, сдержанно ответила она и поспешно добавила Брат. Шарп взглянул на молодого солдата. Тот явно готов был встать на защиту своей спутницы. Это генерал? Нет, это конворсинг Она повернулась, и Шарп, уловив в ее глазах нежность, сразу все понял. Он говорит по-английски, Сестра. Мэри облегченно вздохнула. Немного. «Как ты? Как твоя спина?» «Заживает. Эти индийские лекари творят чудеса. Боль еще чувствуется, но уже не так, как раньше. У меня все хорошо, так что не беспокойся. Я даже медаль получил. Посмотри». Он протянул золотой медальон и, наклонившись, тихо добавил. «Но мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз. Это очень важно». Мэри потрогала медаль и подняла голову. «Мне очень жаль, Ричард», — прошептала она. «Ты не должна ни о чем жалеть», — Шарп говорил правду, потому что сразу же, едва увидев Мэри в храме, понял, они не пара. Она выглядела слишком элегантной, слишком утонченной, чтобы быть женой простого солдата. «Ты с ним, да?» Мэри опустила глаза и робко кивнула. «Вот и хорошо», — громко сказал Шарп и, повернувшись к молодому индийцу, приветливо улыбнулся. «Ты молодец, сестричка!» «Сводная сестричка», — шепнула Мэри. «Тебе видней». «И я приняла индийское имя — Аруна». «Звучит неплохо. Аруна!» Шарп улыбнулся. «Мне нравится!» «Так звали мою мать», — объяснила Мэри, и, не зная, что еще сказать, замолчала. Потом, бросив взгляд на неподвижно сидящего индуса, тронула Шарпа за локоть и повела к той нише, где он и стоял в начале. Кун Варсинг пристально наблюдал за ними, но не приближался». Мэри села на каменный выступ и благочинно сложила руки на коленях. Некоторое время оба молчали. «Давно смотрю на этого чудака с полосой на голове», — сказал Шарп, нарушая неловкую тишину. «И представь себе, он ни разу даже не шевельнулся». «Он обращается к богам», — ответила Мэри. «Чудно. Здесь все чудно». Шарп огляделся. «Как в цирке, правда? У нас такого не увидишь». «Разрисованные клоуны в церкви, а? Можешь себе представить?» Тут он вспомнил, что Мэри никогда не была в Англии и не знает, как выглядят тамошние церкви. «Да, везде по-своему». Он помолчал, потом стрельнул глазами в сторону Кунвар Сингха. «Так ты с ним, а?» Мэри снова кивнула. «Мне очень жаль, Ричард. Правда?» «Ничего, такое случается. Но ты не хочешь, чтобы он знал про нас с тобой, да?» Она испуганно взглянула на него. «Пожалуйста, прошу тебя!» Шарп ответил не сразу, но не потому, что хотел помучить бедняжку Мэри, а потому, что индус наконец шевельнулся. Он медленно сложил ладони и, словно исчерпав этим жестом весь запас сил, снова застыл. «Ричард!» — в голосе Мэри слышались слезы. «Ты ведь не скажешь ему?» «Не скажешь!» Он задумчиво посмотрел на нее. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала для меня. Она осторожно кивнула. Конечно, сделаю. В городе есть один человек по имени Рави Шихар. Запомнила имя? Он купец. Чем торгует, не знаю, но живет здесь. Тебе разрешают выходить из дома? Да. Тогда сделай это побыстрее. Найди Рави Шихара и скажи, что он должен передать британцам сообщение. Простое сообщение. Не атаковать с запада. «Вот и все. Эти ослы вот-вот пойдут на штурм, так что сообщение надо передать срочно. Сделаешь?» Мэри облизнула губы и кивнула. «А ты не расскажешь о нас Кунвару?» «Я бы и так не рассказал. Конечно, не рассказал бы. Радуйся жизни, сестричка». Он улыбнулся. «Сестричка Аруна, Ха -ха. иметь семью не так уж плохо, а кроме тебя у меня больше никого нет». — Я бы не стал просить, но лейтенант требует. Понимаешь, мы с ним никак не можем выбраться из города. Вот и приходится искать того, кто сумеет помочь. Ну, вроде тебя. Шарп покачал головой. — А ты, правда, переметнулась на другую сторону, но я тебя не виню. — Так что, сделаешь? — Сделаю. Обещаю. — Молодец. Он поднялся. — В Индии братья целуют сестер? Мэри неуверенно улыбнулась. «Наверное, да». Шарп наклонился и церемонно чмокнул ее в щеку. «Роскошно выглядишь, Мэри. Слишком роскошно для меня, а? Ты хороший человек, Ричард. Да только толку от этого мало, верно?» Шарп отстранился и улыбнулся кунвару Сингху, который ответил сдержанным кивком. «Ты везунчик!» — проговорил он, и, бросив через плечо прощальный взгляд в сторону женщины по имени Аруна, звавшейся раньше Мэри Бикерстав, повернулся и вышел из храма. Как пришло, так и ушло. Что легко дается, с тем легко расставаться. Но и утешая себя такими рассуждениями, Шарп почувствовал укол ревности. Впрочем, какого черта кому-то завидовать? Мэри поступала так, как считала лучшим для себя, старалась устроиться получше — А за это Шарп никогда никого не винил. Он и сам делал то же самое. Шарп повернул к баракам, в которых квартировал батальон Гудена. Думая о Мэри, о том, какой недоступной, элегантной красавицей она вдруг стала, он почти не замечал, куда идет, и очнулся только, когда услышал крик, предупреждавший его об опасности столкновения с быком, тащившим за собой груженную огромными бочками повозку. Шарп торопливо отскочил в сторону, и вол с раскрашенными в желтый и синий цвет и увенчанными крошечными серебряными колокольчиками рогами медленно прошел мимо. Проводив повозку взглядом, англичанин увидел, что груз следует к воротам в западной стене, и что часовые у них уже разводят громадные створки. И тут Шарп инстинктивно понял — что-то не так. Он стоял и смотрел, чувствуя, что вот-вот разгадает загадку — Часовые открыли ворота, однако в западной стене никаких ворот, которые выходили бы на реку Кавери, не было. Бангалорский на востоке, Майсурские на юге, еще одни поменьше на севере. Ворот было трое. Откуда же взялись четвертые? Очевидно, эти, выходившие на южный рукав Кавери ворота, когда-то были замурованы. И все-таки что-то не давало шарпу покоя. Неожиданно для самого себя он повернулся и зашагал за повозкой, которая уже исчезла в глубоком мрачном туннеле за воротами. Часовые закрывали тяжелые деревянные створки, но вид золотого медальона на груди Шарпа, вероятно, убедил их в том, что человек с таким редким знаком отличия имеет особые права. «Ищу полковника Гудена», — уверенно бросил Шарп, когда один из часовых попытался встать у него на пути. «Сообщение для полковника, ясно?» Пройдя через ворота, он неожиданно для себя оказался не у выхода из города, а действительно в самом настоящем туннеле, ведущем к глухой каменной стене. Выход, по-видимому, существовавший когда-то, был заложен камнем, а образовавшееся пространство превращено в подобие склада, заставленного бочонками, и эти бочонки, судя по торчащим из них фитилям, содержали порох. Его остановил сердитый крик появившегося офицера. Шарп изобразил простака. «Полковник Гуден! Вы видели полковника Гудена, Сахип? Подбежавший офицер-индиец уже вытаскивал пистолет, но, разглядев в тусклом свете золотую медаль, сунул оружие за пояс. «Гуден?» — Шарп закивал. «Да, да, Сахиб, Гуден! Он мой офицер, Сахиб! У меня для него сообщение!» Индиец, разумеется, ничего не понял, но он знал значение медали, а потому перешел на уважительный тон. Тем не менее, он покачал решительно головой и указал Шарпу на выход. «Гуден?» Офицер еще раз покачал головой и, улыбнувшись, повернул Шарпа к выходу. Мысли о мэре вылетели из головы. Он был на пороге важного открытия. Выйдя на улицу, Шарп остановился и еще раз посмотрел на стену. Почему орудия стоят без присмотра? Почему у амбразур нет караульных? Почему на башенках нет флагов? Они были везде — пушкари, часовые, знамена, но только не здесь. Подождав, пока ворота закроются, он поспешил по деревянному настилу наверх, к стрелковым ступеням. Стена здесь была сложена из обожженных на солнце кирпичей и выглядела далеко не так внушительно, как северная, сооруженная из массивных гранитных блоков. В Ширину она достигала всего 20 футов, тогда как туннель растянулся примерно на сотню. Шарп подбежал к парапету, где стояли крупные орудия, и вот тут-то до него дошло. Стен было две. Новая, на это указывали оставленные торопившимися строителями веревки и леса, та, на которой стоял он. И старая, в 60 футах от новой, за пустым рвом, с флагами, пушкарями и часовыми. Старая, внешняя, была на пару футов выше новой, и зубцы на ней уже рассыпались, что, несомненно, и привлекало к ней внимание англичан. Большие 24 и 18 фунтовые орудия будут долбить ее до тех пор, пока не проделают брешь. Стоящие за рекой британцы увидят, конечно, новую стену, но примут ее за какой-нибудь склад или храм, войска пойдут на штурм, форсируют мелкую реку и окажутся в промежутке между двумя стенами. Здесь они станут отличной мишенью для ракетчиков и артиллеристов, а когда свободного места не останется, весь невероятный запас пороха, хранящийся в бочонках в туннеле, будет подорван. И тогда вся сила этого взрыва уйдет в узкий пролом и заполнит кровью пустой ров. Посмотрев влево, Шарп увидел, что туннель проходит под приземистой старой башней, Башня, конечно, обвалится, придавив камнями тех, кто выживет после ужасного взрыва. — Вот дьявол! — пробормотал Шарп и, торопливо сбежав по Настилу, отправился на поиски Лоуфорда. Если Мэри не сможет найти Рави Шехара, штурмующих ждет катастрофа, настоящая бойня. И предотвратить эту бойню могла, похоже, только Мэри. Мэри, полюбившая Кунвара Сингха. Врага.